Глава третья Никаких колыбельных В ту ночь, когда Кэл увидел первый кошмар, он спал один. Все началось с венериных холмов. Он бродил по ним, готовый упасть от усталости. Однако его мучило предчувствие ужасного несчастья, которое обещал сон, и он понимал, что закрывать глаза и засыпать сейчас неразумно. Поэтому он просто стоял на теплой земле, спрашивая А вокруг двигались фигуры, освещённые уже опустившимся за горизонтом солнцем. Какой-то человек танцевал рядом с ним. Его одежда походила на живую ткань. Пролетела девушка, оставив после себя запах соблазна. Пара занималась любовью в высокой траве. Кто-то из них вскрикнул. Кел не понял от счастья или от испуга, и в следующий миг он уже бежал по склону холма. А за ним гналось что-то огромное и безжалостное. Он кричал на бегу, чтобы предупредить любовников, девушку-птицу и танцора о надвигающемся ужасе, но голос его сделался жалосно-тонким, машинный пискяний голос, и в следующий миг трава вокруг задымилась. У него на глазах парочка любовников вспыхнула огнём. Через мгновение девушка-птица упала с неба, и её тело пожрал тот же чудовищный огонь. Кэлс снова закричал на сей рос со ужаса, попытался перепрыгнуть через огонь, который полз по земле в его сторону, но оказался недостаточно проворен. Подошвы его загорелись, он ощутил, как жар поднимается по ногам, и побежал. Почти завывая, он прибавил скорость, и внезапно венерины холмы исчезли. Он бежал босиком по знакомым с детства улицам. Стояла ночь, но уличные фонари были разбиты, а камни мостовой горбились под ногами и мешали двигаться. Преследователь не отставал. Он шёл на запах обугленных пяток Кела. Понимая, что в любое мгновение его могут настигнуть, Кел выискивал на бегу какое-нибудь укрытие, но двери всех домов, даже домов его закадычных друзей, были наглухо заколочены. Окна забиты досками. Помощи ждать было не откуда. Ему оставалось одно бежать дальше в тщетной надежде, что чудовище по пути отвлечётся на более соблазнительную жертву. Один переулок привлёк внимание Кела, и он свернул туда. Повернул потом ещё раз. Впереди была кирпичная стена, в стене калитка. Он прыгнул в неё и только тогда осознал, куда привел его этот неизбежный маршрут. Он узнал двор с первого взгляда, хотя стена выросла вдвое с тех пор, как он видел ее в последний раз. Ворота, через которые он только что вошел, захлопнулись у него за спиной. Это был двор за домом Мими Лощенский. Когда-то в другой жизни он стоял на этой стене, оступился и упал в рай. Но сейчас во дворе не было ковра. Там не было вообще ничего и никого, ни птицы, ни человека, способных хоть как-то его утешить. Только сам Кел и четыре тёмных угла, а ещё тот от преследователя, приближающегося к его укрытию. Кел метнулся в один из тёмных углов и затаился, присев на корточки. Ноги у него были истерзаны до предела, но сил для паники ещё хватало, его едва не тошнило от страха. Чудовище надвигалось, Кэл ощущал его жары своего укрытия. Это было не тепло жизни, не пот, не кровь, а сухой, мертвящий огонь, древний, неведающий жалости, печь, в которой можно сжечь всё добро, какое есть в мире. И монстр был уже близко, прямо за стеной. Кэл задержал дыхание, мочевой пузырь пронзила судорога. Он сунул руку между ног, сжал мошонку и член, трясясь от ужаса. "Пусть оно уйдёт", беззвучно молил он темноту. "Пусть оставит меня в покое, и отныне и навеки веков я буду хорошим, клянусь, буду". Хотя он с трудом верил в такую удачу, его мольба была услышана, потому что существо с той стороны стены прекратило преследование и ушло. Кэл немного приободрился, но всё-таки сидел в углу, пока интуиция не подсказала ему, что враг далеко. Только тогда он осмелился подняться на ноги, хрустя суставами. Давление в мочевом пузыре сделалось невыносимым. Повернувшись к стене, он расстегнул молнию на штанах. Кирпичи раскалились от недавнего присутствия монстра, и его моча зашипела, коснувшись стены. Посреди процесса внезапно взошло солнце, заливая светом двор. Нет, это вовсе не солнце. Это его преследователь поднялся над стеной. Голова, горячее сотни лун, пышущая жаром, пасть широко разинута. Кэл не удержался и взглянул ему в лицо, хотя запросто мог ослепнуть. Он увидел столько глаз, что их хватило бы на целый народ. Они были прижаты друг к другу и насажены на огромные колёса. Нервы тянулись от них яркими нитями и завязывались в узлы в утробе чудовища. Там было еще очень много разного, но Кэл успел бросить лишь короткий взгляд, прежде чем жар затопил его с головы до ног. Он закричал. От этого крика двор исчез, а Кэл снова пошел по Венеринным холмам, только на этот раз у него под ногами были не земля и камень, а плоть и кости. Он пролетел над собственным телом, Его сущность сделалась целым миром, который пылал, горел неугасимым огнём. Его крик был криком самой земли. Он поднимался и поднимался, пока звук и сам Кел не слились в единое целое. Невыносимо. Кел проснулся как от толчка. Оказалось, что он сжался в комок в центре кровати, тугой узел ночной агонии. С него ручьями лился пот, запросто способный погасить любой огонь. Но нет. Огонь горел перед его мысленным взором по-прежнему яркий. Кэл знал, это не просто страшный сон, это видение что-то предвещает. После первого кошмара была ночь без сновидений, затем кошмар пришёл снова, потом ещё. Декорации немного менялись: другие улицы, другие слова мольбы, Но в снах содержалось то же самое предостережение, пророчество. Потом настала передышка в несколько ночей, и когда кошмар пришёл в четвёртый раз, рядом с Келлом была Джеральдин. Она изо всех сил старалась разбудить его. Он завывал, как она сказала потом, но Келл не мог проснуться, пока сон не кончился. Только тогда он открыл глаза и увидел её, рыдающую от страха. Мне показалось, ты сейчас умрёшь. сказала Джеральдин, и он был готов поверить, что она права, что сердце не сможет долго выносить подобные ужасы и просто разорвётся. Причём видения предвещали не только смерть Кела, но и смерть людей на Венериных холмах, обитателей его истинной сущности. Надвигается катастрофа, и она прикончит последних выживших ясновиц, тех, кто был ему ближе, чем собственная плоть. Вот что предвещал сон. Он пережил ноябрь в страхе перед сном и тем, что он может принести. Ночи делались всё длиннее, светлые часы всё короче. Казалось, сам год засыпает, и в мозгу надвигавшиеся ночи его грёзы обретают форму. В одну из недель декабря кошмар наваливался на него каждый раз, стоило лишь закрыть глаза. И тогда Кэл понял, что ему необходимо поговорить с Сюзанной. разыскать её, рассказать обо всём, что он видит. Но как? Её письмо было совершенно недвусмысленным: она сама разыщет его, как только пройдут опасные времена. У него не было ни её адреса, ни телефонного номера. В отчаянии он обратился к единственному источнику, из которого мог почерпнуть сведения о чудесах. Он разыскал визитную карточку Вергилия Глюка, и набрал его номер трубку никто не взял